глава 16 да более подозрительной это виктория осова как только она увидела меня, тут же стала виться рядышком. приставать со всякими вопросами откровенно подкатывать Соня от этого раздражалась, а разовволлась кажется все было в удовольствии. Она вела себя так, словно немного пьяненькая, впрочем, в этом плане не отличалась от матери. Та тоже пермоментно находилась на веселе. После получаса общения Виктория вдруг вспомнила о том, что в ее комнате остались коробки, которые забыли перевезти грузчики. Об этом она сказала тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал. я Как настоящий джентльмен, без раздумий согласился ей помочь. Мы поднялись по главной лестнице на третий этаж и остановились около массивной деревянной двери. Виктория открыла ее и, как гостя, жестом пригласила меня внутрь. Как только я оказался в комнате, первое, что бросилось в глаза — розовые обои. Достаточно пошлое дизайнерское решение, но в целом выглядело не так уж и плохо. В комнате пахло чем-то сладким, и было тускло. Вещей почти не осталось. Только голая мебель и небольшая женская сумочка, лежащая на просторной кровати. Кровать, к слову, смотрелась шикарно, так и тянуло прилечь на нее. Я подошел к кровати, но не для того, чтобы отдохнуть. Я обошел ее с другой стороны в поисках тех самых коробок. О которых мне говорила виктория но сбоку от кровати не было ничего кроме небрежно валяющихся презервативов шесть семь упаковок черного цвета я слегка смутился и повернулся на викторию в этот момент захлопнулась дверь девушка стояла чуть оставленной в бок ногой и держалась за ручку Ее белая футболка задралась, и в расстоянии между ней и юбкой проглядывался стройный животик. «М?» — я вопросительно поглядел на нее. «А где коробки?» «Коробки?» — она приподняла бровь. «Какие коробки?» — тронулось место и как по подиуму медленно зашагала в сторону кровати, остановилась возле нее и вынула изо рта леденец, облизнула его розовую поверхность. Я имела в виду сумочку. Вот эту. Виктория взяла в руку сумку и покрутила ее на пальце Тяжелая, наверное. Извини. Виктория попыталась сделать смущенное лицо. Попыталась, но у нее не особо это получилось. Показывать смущение при сочащейся изо всех щелей похоти задача почти неразрешимая. Это был лишь предлог. Да я уж догадался. Я присел на кровать. «Ну, рассказывай, чего хотела?» «Познакомиться поближе». Девушка тоже села на кровать, но с другого края. «Слушай, я, если я кажусь дураком, и это ведь не значит, что так оно и есть». Я еле сдерживался, чтобы не накинуться на Амосову. Она каждым своим движением привлекала меня, заставляя испытывать неуемное желание. Но ситуация с Аксеновой меня научила, что не нужно верить женщинам. Гормоны гормонами, но разум необходимо всегда держать холодным. И было очевидно, что Виктория пристает ко мне не просто так. Я ведь знаю, что тело рецепиента, хоть и довольно симпатичное, но далеко не настолько, чтобы хотеть его при первой же встрече. Виктория однозначно чего-то хотела от меня добиться. Вот только чего. А о чем ты? Строила она из себя дурочку. Я правда хочу пообщаться с тобой наедине, а то остальные нам мешают. Значит, она хочет выудить из меня какую-то информацию. Но что я могу ей сообщить? Может, эту девку подослали с Куратовой? Они что, уже что-то прознали о нас? Ну, давай пообщаемся. Да неужели? Виктория ехидно улыбнулась, сняла с себя туфли и залезла на кровать. Подогнула под себя ноги, и облокотилась на них, стала смотреть мне в глаза, гоняя во рту леденец. «О чем хочешь поговорить?» Я не двинулся с места. «Ты такой недотрога!» Кихикала Амосова. «Забавный. Ладно, где ты учишься?» «Я еще не учусь. Вот только школу окончил. Но уже поступил в академию». «Ого! Прямо как я! А в какую академию ты поступил?» петербургскую буквенную». — А ты? — Блин, да это судьба! — округлила глаза Виктория. — Я ведь тоже туда поступила! — Да, интересное совпадение. Так, вот и первая зацепка. Мы поступили в одно и то же место. Странно, очень странно. Что бы это могло значить? Ой, что-то колется у меня под юбкой. Нахмурилась Амусова. Я сглотнул слюну. а «Это телефон!» Она вытащила из кармана смартфон и откинула его к подошкам Он приземлился экраном кверху. «Значит, мы будем учиться в одной академии». «А может, даже и на одном курсе!» — возразила Виктория. «Ну, если ты так хочешь, то можно попросить распределить нас вместе. В этом не будет никаких проблем». «Точно!» «Здорово придумал». Я все еще не мог понять, чего добивается Виктория. Ну, будем мы учиться вместе хорошо, и что с того? Если она меня пригласила в комнату, то она заранее об этом знала. Но тогда откуда? Сплошные загадки. «А у вас есть домашние животные?» — спросила девушка. «Нет». «Вот, блин, и у нас тоже нет. У папы аллергия, а я очень люблю тискать что-нибудь мохнатое и миленькое. Так бы могла гостить в тебя и тискать. А ты больше по собачкам или по кошечкам? Киски? Моя любовь, конечно. Честно сознался я. Так, две совершенно не связанные друг с другом нити разговора. Она что, реально хочет поболтать со мной? Правда? Круто. Если ты их так любишь, то я могу завести кошечку без шерсти. И папа согласится. И тебе будет кого потеребить. Если в гости заглянешь. Классно я придумала. Дальше я попытался увести разговор в немного менее насыщенное сексуальным подтекстом поле и завел тему про магию. «А какая у тебя буква?» — спросил я. Виктория подняла руку и опустила указательный палец мне на лоб. Я почувствовал металлическое прикосновение, и по телу пробежали мурашки. Потом она взмахнула рукой, и над нами очутилась розовая буква «З». Буква двадцатого рамка. Линии ее были игривыми и воздушными. Девушка не стала использовать энергию буквы, а просто добавила к ней две точки, и получилась забавная рожица. мило а у тебя какая? Без лишних выкрутасов?» Я вывел в воздухе свою любимую «йо». Твердую и четкую, как стальная кувалда. С неподдельным интересом Виктория уставилась на мою букву. С открытым ртом она завороженно посмотрела на нее секунд десять. «Вот это да! Это правда? Буква тридцать третьего ранга? Как же тебе повезло! и Я такие еще ни разу не встречала!» Я щелкнул Амосову по подбородку, и та приоткрыла рот. «Говорят, что Бог делает такие подарки не просто так. Слышала что-нибудь о предназначении?» «Да, нам свыше». «А о чем ты?» «Ну, о том, что если у тебя есть большая сила, то вместе с этим появится и большая ответственность». И «Это что-то из мультика?» «Ну, почти». «А как тебе живется с такой мощной штукой?» «Ну, приходится сдерживаться, если кто нежный попадается. А иначе разорву». «Так и живем». Я окончательно убедился, что Амосова не хотела вызнать что-то конкретное. то есть Она не подосланный шпион. Мы говорим о разном. И она ни на чем не хотела задерживаться подолгу. Шло обычное такое общение. Может, она просто извращенка? Так-то ну так, но какая-то странная извращенка. «Я тебе сейчас кое-что покажу». Виктория наклонилась к своей сумочке и стала в ней ковыряться. «Да где же он?» Вдруг справа от меня загорелся экран. Экран телефона Амусовой. Я машинально перевел на него взгляд и увидел сообщение от какой-то Катики. Самого сообщения не распознал. Буквы были слишком мелкие и неразборчивые. В тот момент в моей голове уже что-то начало созревать. Но Виктория отвлекла меня. «Вот, нашла!» Она достала из сумочки брелок в виде котика. И на нахрен он мне нужен. «Забавный», — слукавил я. Хе -хе -хе. «Хочешь, подарю?» «Не, у меня уже есть подобный». «А, ну как знаешь». Мы еще немного поболтали с ней ни о чем и вернулись обратно в гостиную. Мама с Милфой, Миланой, уже неплохо так накидались. Они постоянно смеялись и шепотом что-то обсуждали, поглядывая на главу семейства Амосова. Сам же мужчина сидел в кресле и с головой был погружен в свой телефон. Сони здесь не было. Я оставил Викторию в гостиной и пошел искать ее. Обнаружил в комнате неподалеку. Она сидела на кресле-качалке и... О! Сестра заметила мое присутствие. Наигрался с одноразкой. Я оглянулся по сторонам в надежде, что кроме нас тут никого нет. Пронесло. Ни с кем я не наигрался. Коробки просто помогал таскать. «То-то ты такой не запыхавшийся Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет». Смеялась сестра. «Ладно, шучу. Ну что, как тебе домик?» «Кошерный. Думаю, будем брать». «Эх», — раскачивалась сестра. «Все еще не могу привыкнуть ко всему этому. Мы серьезно будем жить здесь?» В этом музее? Может, все-таки вернемся в маленький, но уютный домик? Я помотал головой. Какой настырный! Да, я тут еще носорог. Ты смотри, Роксвей. Дезинфицируй после употребления сладеньких леденцов. Говорят, можно подхватить чего серьезного. Так, может, сама уже носорога себе найдешь какого-нибудь? Главное, чтобы не оленя А где есть, братец? Меня жизнь только со всякими суссликами сводит. Так что пошли в гостиную, мышка полевая. Мы посидели здесь еще несколько часиков и поехали домой. Мама все не хотела расставаться со своей новой подругой. Но мы напомнили ей, что завтра рано вставать в храм. Она сдалась. В общем, вопрос с новым жильем был решен. Мы с Амосовыми подписали договор купли-продажи, обменялись документами. До того момента, как поместье станет нашим, Осталось несколько дней. Я написал на Василия доверенность, и по ней он сможет довершить сделку до конца и перевести деньги на счет Амосова. Но это позже. Сейчас нам нужно возвращаться в свою убогенький, но родной домишко и заниматься сбором вещей. Когда ехали в такси, Соня вдруг повернулась ко мне и произнесла, «А нам обязательно продавать старый дом?» Я задумался. И действительно. Нам же не обязательно навсегда прощаться с ним. У меня без проблем хватит погасить долги и оставить домик себе. Будет, так сказать, запасным аэродромом. В случае чего всегда можно приехать туда и отдохнуть, либо поселить кого из знакомых. Оставим его. Что? С переднего сиденья на меня посмотрела мама. Правда? На ее лице пропустила сентиментальная улыбка. но ну, конечно, без проблем лишним он точно не будет ура обрадовалась соня когда меня все задолбают буду съезжать туда или меня на том мы порешали когда добрались до дома было восемь часов мне стало скучно и я решил назначить свидание с аксеновой на сегодняшний вечер а чего откладывать на потом уже лето заканчивается надо успеть оторваться ладно Я пригласил ее еще и потому, что слишком перевозбудился после Виктории мосовой Да, заседать дома после такого не хотелось, поэтому и позвал Екатерину. Я позвонил ей и сказал, куда приехать. Она наругалась из-за того, что я не предупредил ее заранее. И чтобы теперь не обижался из-за того, что она придет не такой красивой, как могла бы. Я сказал, что мне плевать, как та будет выглядеть и бросил трубку. Более-менее привел себя в порядок, оделся поприличнее и вызвал такси. Решил, что вести Аксенова в ресторан как-то банально и скучно. Ну, поедим, попьем, и чего дальше? Подумал, что оторваться в боулинге было бы намного интереснее. Но чтобы это занятие совсем уж не отдавало провинциальностью и я снял для нас целый отдельный зал. Когда приехал на место, к зданию в виде огромного шара для боулинга Екатерина, конечно же, еще не было на месте. Но я на это и рассчитывал, поэтому спокойно себе заглянул к администратору, расплатился с ним за зал до трех часов ночи, купил три бутылки красного полусладкого, заказал три огромных пиццы. В общем, подготовил все как надо. Когда закончил с этим, стал осматриваться в зале. Здесь было шесть дорожек, целая куча различных шаров, отполированные столы и стулья. Чуть поодаль стояло два огромных кожаных дивана. Вдобавок к этому, здесь что-то забыл стол для аэрохоккея и автомат для измерения силы удара. От нечего делать, я стал долбить грушу и пытаться поставить какой-нибудь рекорд. Но сколько бы я ни старался, как бы хорошо ни пружинила моя рука, выше 600-700 очков выбить не получалось. И это при максимальных тысячах. Все-таки это тело еще тренировать и тренировать. Со скоростью и меткостью у меня все очень даже неплохо. Но вот со взрывной мощью проблемы. Все дело в моем теперешнем весе. При росте примерно в метр восемьдесят я весил ровно 70 килограмм. А это категорически не хватало для того, чтобы причинять серьезный урон своими физическими силами. Что ж, как только переберемся в новый дом, Стану заниматься в тренажерном зале. Благо, что он там выше всяких похвал. Но, чтобы набрать вес, придется и не гнушаться маминых котлет. Возможно, куплю еще и протеина для более быстрого результата. Наконец, спустя минут 15 мне позвонила Аксенова, сказала, что она на месте. Я выглянул в окно, и правда, та самая гоночная Ауди стояла у входа. Я вышел на улицу, чтобы встретить девушку. Когда передняя дверь отворилась, В свете фонаря показалась невообразимой красоты персоны И она предупреждала, что будет сегодня не очень женщина. Нет, она не оделась, как голливудская звезда на красную дорожку. Не было никаких вульгарных нарядов и зазывающих вырезов. На Екатерине сидело простенькое притальное платье черного цвета с белыми манжетами. Оно заканчивалось чуть выше колена и имело вид чего-то очень невинного. Причем Аксенова тоже отличилась. Она зачесала себе челку и разделила ее на две части. Остальные же волосы она завязала в хвостик красной ленточкой. На ногах белые босоножки, макияж, в средней броскости. Она захлопнула машину и пошла ко мне. Я не удержался и подал ей руку, чтобы помочь забраться на ступеньку. В джентльмена заделался воронцов. «Да, сегодня я дамский угодник». Мы пошли через холл в сторону арендованного зала. Когда проходили мимо бара-ресторана, в котором я брал алкоголь с пиццей, нас стали окликать какие-то пьяные парни. Они смеялись, свистели нам, звали к себе. Аксёнова показала им средний палец, и мы пошли дальше. Меня же разозлить не успели. Наверное, из-за прекрасного настроения. Никаких конфликтов не хотелось поэтому я поскорее выкинул их из головы, и мы уединились в нашем зале. Екатерина, увидев, что на столе ее уже дожидается бокал шампанский, и свеженькая пицца повеселела. Стала рассказывать мне, какая она голодная, и как она торопилась поскорее добраться. Бедняга налетела на пиццу и мигом съела один кусочек. Следом за ним и второй. Запила это дело шампанским и села, расслабившись, на кресло. Ух, думала, умру. Я не хотел отставать, поэтому также принял один бокальчик и закусил это дело пепперони. Через 15 минут, когда я оторвался от Аксёновой на каких-то 5 очков, мне захотелось в туалет. Я сказал, что скоро вернусь, и вышел в коридор. Чтобы попасть в туалет, нужно было снова пройти рядом с баром-рестораном. Меня, кажется, не заметили, зато я успел рассмотреть веселящихся получше. Это были парни примерно нашего возраста. Одеты, богато Судя по тосту за отличную учебу, студенты. Ну, или как минимум, окончившие школу. В туалете я немного задержался потому, что заметил маленькое пятнышко на рубашке. Видимо, неаккуратно ел пиццу и измазался. Пытался отмыться в раковине. Получилось. Правда, теперь вместо маленького пятнышка Было немаленькое пятно от воды. «Ладно, вроде не видно». Подумал я и вышел из туалета. Когда проходил мимо бара ресторана никого возле барной стойки не увидел. Ушли, что ли? Но я ошибся. Я услышал их голоса, когда приблизился к дверям нашего саксеновой зала.